Глава третья. Середина января. Наши дни. Музей-усадьба в Хрящевке. Близился обед, когда хозяин гостиницы с романтичным названием у Виталика наблюдал в окно странную картину. Его постоялица, облаченная в длинную светлую шубу, везла огромный розовый чемодан. Колесики чемодана и тонкие каблуки изящных сапожек с трудом преодолевали неровность асфальта, то и дело застревая в колдобинах. Девушка периодически останавливалась и, как показалось хозяину, ругалась. Возможно, на чемодан или на того, кто заставил ее тащить нелегкую поклажу в этот морозный день. По большому счету, владельцу гостиницы было все равно, что там тащила эта фифа. Главная Анна Кротова, а именно так звали девушку, оплатила гостиницу за пару дней вперед. Правда, зачем-то несколько раз повторила, что идет в замок-музей. Странно, что такую рыжеволосую красавицу никто не встречал и не сопровождал. Сначала Виталий принял постоялицу за иностранную туристку, но родной русский язык ни с чем не перепутаешь. И только соотечественницы могут так одарить взглядом, что станет ясно без слов. Ему ничего не светит. В то время, когда широколицый молодой мужчина что-то высматривал на улице из окна второго этажа, Аня, на чем свет стоит клила и местные дороги и владельца клоповника, гордо именуемого домашней гостиницей, и даже поругивала подругу Катю, которая прислала огромный список вещей, Первой необходимости. Лучше бы ей достался Гелен список. Второй необходимости. Все-таки мужские майки с носками и кофеваркой были гораздо легче компьютера и принтера. А еще Аня не ожидала, что здесь будет такой зверский холод. Она с раздражением дернула чемодан, зацепившийся колесиком за очередной камень, и подошла к подобию леса, состоявшего из трех кустов и двух сосен. Узкая тропинка вела к развалинам какой-то башни. От былой роскоши не осталось и следа. Полуразрушенное строение было заботливо огорожено сетчатым заборчиком, а рядом виднелась табличка «Памятник архитектуры». «Неужели это и есть тот самый замок-шато?» — с ужасом пробормотала Аня. Она обогнула развалины, следуя за изгибом дороги, как вдруг перед ней открылся великолепный вид на усадьбу. На небольшом холме возвышался средневековый замок с башенками и виражами. Настроение заметно улучшилось, и Анна уверенным шагом направилась к этому чудесному строению в окружении ухоженного парка. Вдалеке показалась замерзшая река с промоинами, а еще дальше виднелись невысокие, но живописные горы. Наверняка летом здесь хорошо отдыхать. Приблизившись к замку-музею, Аня с облегчением выдохнула. Ради такого вида стоило взять эту высоту. Возле центрального входа Аня заприметила группку туристов во главе с местным экскурсоводом, приятной темноволосой девушкой, которая настойчиво просила путешественников не отставать. Анна поинтересовалась у экскурсовода, где она может найти часовню, и Эрика, так представилась девушка, указала на строение из красного кирпича, видневшееся в глубине парка. Экскурсовод оказалась историком по образованию, знала и любила эти края. Она предложила Ане присоединиться к обзорной экскурсии по замку, а потом любезно согласилась проводить до часовни. Так как до встречи, назначенной Катей, оставалось больше часа, Анна решила принять предложение и сперва смотреть местный замок. На первом этаже в гардеробе Аня оставила шубу с чемоданом и проследовала вместе с группой туристов за Эрикой. Увы, верхние этажи были закрыты на ремонтные работы, а на первом смотреть было особо нечего. Так как замок построили в 2000-х, а интерьер комнат воссоздали под дневником графини, проживающей в подобном поместье в XIX веке, историческая достоверность явно хромала, чего стоили китайские вазы, якобы династии Цин, затесавшиеся среди статуэток и фарфора XIX века. Но Аня понимала, хочем до путешествий туристам нужно что-то показать. После осмотра разномастных помещений с сувенирами, доспехами и жилыми комнатами экскурсовод загнала всех в просторную гостиную. В комнате с потрепанной временем мебелью было неуютно и пахло сыростью. Аня обратила внимание, что над диваном, обивку которого давно проела моль, висят два портрета в золоченых рамах. На том, что побольше, был изображен мрачный темноволосый мужчина, С орлиным носом и недовольно поджатыми губами. Женщина на соседнем портрете странным образом смахивала на подругу Катю. Аня подошла чуть ближе и прочла подписи под портретами. Граф Томас Кошкин-Стретмор и графиня Екатерина Кошкина-Стретмор. Вспомнив, что подруга сообщала в письме о муже графе, Аня усмехнулась такому совпадению, а затем проследовала за туристами в соседнее помещение. В просторной комнате на стенах красовались работы известных и не очень живописцев. «Гостивших в конце девятнадцатого века в поместье». «Это работа ученика Левитана», раздался тихий голос подошедшего гида Эрики. «Стиль мне очень близок», похвалила Аня одну из картин. «Вы художница?» поинтересовалась экскурсовод. «Можно и так сказать», кивнула Анна. «Даю уроки рисования детям и беру заказы, иногда выставляю картины в небольшой районной галерее». «О, тогда этот зал находка для вас», восхищенно проговорила Эрика и принялась перечислять имена художников, которые, по мнению историков, когда-то гостили в Хрящевке в поместье графа. Анна зачарованно кивнула, рассматривая шедевры. Она могла бы еще долго восхищаться картинами, но Эрика напомнила, что экскурсия окончена, и она готова проводить туристку к заброшенной часовне. «Хотя по одному из документов помещение проходит как склад», — добавила гид. «Девушки забрали вещи из гардероба и меньше чем за 20 минут дошли до одиноко стоявшего здания». Экскурсовод пропустила Аню внутрь помещения и удивилась, обнаружив объемный чемодан, который туристка взяла с собой и с трудом перетащила через высокий порог. «Ах, это... это подарки для подруги, которая живет в Хрящевке», — объяснила Анна, перехватив взгляд Эрики. «Я после экскурсии к ней заскочу». «Что ж, оставлю вас наедине с историей. Вижу, как вы прониклись духом поместья. Но помните, что через час музей закрывается. Кстати, добавила экскурсовод, обернувшись. «Здешние жители нередко замечали в этом здании странное свечение. Будьте бдительны. Говорят, так развлекаются местные привидения». «Или местные жители», — пробормотала Аня и поблагодарила девушку за помощь. После ухода Эрики она плотнее прикрыла дверь и развернула письмо, в котором ее активная подруга дала подробные инструкции. Следуя наставлениям Кати, Анна отыскала в помещении небольшую комнатку и зашла в нее, втащив за собой розовый пузатый чемодан. Прикрыв тяжёлую дверь, она оказалась в темноте. Катя просила ничего в комнате не трогать и никуда не нажимать, просто ждать. «А куда нажимать-то? В такой тьме низги не сгни, разглядишь!» Поэтому Аня стояла и терпеливо ждала, вдыхая запах истории и вековой пыли. Последнюю, можно сказать, в прямом смысле этого слова. Ане показалось, что воздух наэлектризован, а чего то стало трудно дышать, а пространство вокруг вдруг затянуло дымкой. Время словно застыло. Аня почувствовала, что теряет сознание. Стало так страшно, так жутко, что она поняла. Ещё несколько секунд в этой комнате, и она упадёт. Нащупав ручку, Анна дёрнула дверь на себя и... столкнулась с Катей, которая набросилась на подругу с объятиями и радостными криками. «Ура! У нас всё получилось!» визжала Катерина, сжимая шею подруги всё сильнее, отчего Аня едва удержалась на ногах. «Тошенька, у нас всё получилось!» «Голубчики вы мои одаренные!»